под давлением. Космические скафандры. Одетые для Луны. Всего один маленький шаг для человека и гигантский скачок для человечества. Нил Армстронг. Прямая трансляция с поверхности Луны 21 июля 1969 года. В ранние часы 21 июля 1969 года, среднее время по Гринвичу, 528 миллионов человек, 15% всего населения Земли и 95% американцев включили телевизоры, чтобы увидеть, как неуклюжий белый сапог оставит первый след человека на поверхности Луны. А самому Нилу Армстронгу должно быть было жутко. Ландшафт, по которому он шагал, был лишён света. Серое, сообщил он в Центр управления, и ещё белое, бледно-серое, когда смотришь на линию горизонта. И это намного более тёмно-серое, больше похожее на пепел, пепельно-серое, когда смотришь на 90 градусов к Солнцу. Сила притяжения примерно равна 1 шестой с и л ы притяжения Земли. Поэтому с каждым шагом, даже маленьким, он поднимался вверх, словно его ступни были на пружинах, какие рисуют в мультфильмах. Поверхность Луны была усыпана тонкой пылью. Она поднималась вверх, словно сахарная пудра, когда он ставил ступню на поверхность планеты. Астронавт почти ничего не слышал, кроме звуков, которые издавал его скафандр. Гудение насосов, поскрипывание тканей и металлические голоса из центра управления. Ровно через 2 часа и 18 минут Армстронг закрыл за собой люк и стал готовиться к возвращению на орбиту, а затем и на Землю. Эти часы были результатом долгих лет тренировок и подготовки. Готовясь к полёту на Аполлоне-11, каждый из будущих астронавтов занимался своим делом. Бас Олдрин, который в тот день тоже ходил по Луне, изучал планирование полёта. т э д Фриман, не спускавшийся на Луну, занимался ракетой-носителем. Третий астронавт, выбранный для полёта Аполлона-11, Майкл Коллинс, оставался на орбите, пока его коллеги ходили по лунной пыли, отвечал за давление в скафандрах, которые предстояло надеть астронавтам. «Я сделал этот выбор не без колебаний», — позднее написал он. Ясно, что это был не самый большой кусок пирога. «Я не был в самой гуще, это не дизайн кабины, это не управление и не навигация, и, следовательно, из-за этого меня могли проглядеть как раннего кандидата для полёта». Странно, что он воспринимал это подобным образом. Напротив, скафандры или костюмы под давлением, как они их называли, жизненно важны для выживания в космосе и, следовательно, для успеха миссии «Аполлона-11». Космос — это самое чуждое пространство, в котором выжил человек. о п а с н о с т и для него там не счесть. В космосе температуры колеблются между минус 157 градусами по Цельсию в тени и плюс 154 градусами по ц е л ь с и я в солнечных местах. Из-за отсутствия фильтра в виде атмосферы там слишком много ультрафиолетового излучения Солнца, вредного для наших глаз и кожи. Там нет воздуха для дыхания и велики шансы получить удар микрометеорита. Отсутствие гравитации нарушает зрение, вызывает тошноту и даже рвоту. Это может показаться не слишком серьезным, но внутри замкнутого небольшого пространства шлема шарики л е т а ю щ и е рвоты вызывают большие проблемы. Подкомитет по укачиванию был созван уже в 1944 году. После длительного периода времени отсутствие гравитации снижает плотность костей на 2-3% каждый месяц, делая человека в высшей степени подверженным переломам при легчайшем казусе. Но есть еще и вакуум, с которым приходится бороться. Вопреки распространенному мнению и убеждению многих астронавтов, воздействие вакуума, если, скажем, скафандр будет разорван камнем или разгерметизируется, вероятно, не приведет к закипанию крови. тело начнет раздуваться, и при непосредственном контакте с вакуумом жидкости тела начнут пениться. Именно это произошло с испытателем во время неудачного эксперимента НАСА в 1965 году. Он потерял сознание через 14 секунд. Последним, что он запомнил, была начавшая пузыриться слюна на языке. Лишенные кислорода клетки мозга быстро погибают. Скафандр должен защищать от всех этих случайностей. Как написал Коллинз, только он стоит между маленьким розовым телом астронавта и тяжелым вакуумом космоса. В 3 часа 30 минут утра того дня, когда стартовала миссия «Аполлон-11», 16 июля 1969 года техники, занимавшиеся скафандрами, работали в лихорадочном темпе. Их обитель, скромный трейлер неподалеку от стартовой площадки миссии «Джемини», была усовершенствована и превратилась в несколько лабораторий, в которых тестировали и хранили скафандры, перчатки, лунные ботинки, шланги, ранцы и все то, что астронавты будут носить в космическом корабле и на лунной поверхности. Было проверено подключение и отключение кислорода. Скафандры внимательно изучали, чтобы проверить их целостность и вмонтированные в них средства связи. Тщательной проверке подверглись швы. Молнии застегивали и расстегивали, чтобы они не цеплялись. Наконец, все было разложено там, где будут одевать Олдрина, Коллинза и Армстронга. Только у Коллинза был скафандр, предназначенный для внутрикорабельной деятельности — У двух других членов экипажа были еще и скафандры для выхода в открытый космос, известные как Омега-А7Л. В распоряжении каждого астронавта были три сшитых на заказ скафандра, которые были им необходимы. Один для тренировок, один для полета и один запасной на случай непредвиденных обстоятельств. Каждый скафандр стоил между 100 и 250 тысячами долларов, в зависимости от веса и сложности. Астронавты миссии «Аполлон» обычно шутили, что если бы скафандры оценивали как стейк, то они бы обошлись примерно по 1000 долларов за фунт. Скафандры Армстронга и Олдрина весили 56 фунтов и 189 фунтов с переносной системой жизнеобеспечения. Процесс одевания для космического полета очень трудоемкий. Сначала Олдрину, Армстронгу и Коллинзу пришлось нанести на тело крем. Полету предстояло продлиться более восьми дней, и у них не будет возможности сменить одежду. Они переоденутся только для выхода на поверхность Луны. Без крема на их коже появилось бы раздражение. Затем они надели памперсы — НАСА, у которого всегда есть особое название для всего, называет их одеждой с максимальным поглощением. И резиновый мешок, трубку и мочеприемник, крепившийся на поясе. Поверх этого натянули хлопковые кальсоны, костюм постоянного ношения и только потом скафандры. Так как они были громоздкими и плотно прилегающими к телу, чтобы их надеть, требовалась посторонняя помощь и много времени. В последнюю очередь надевали перчатки и головной убор. Перчаток было две пары. Первая нейлоновая, комфортная пара, затем вторая пара, более тяжелая, крепившаяся к скафандру алюминиевыми кольцами, красным для правой руки и голубым для левой. На голову сначала надевали плотно облегающие коричневые с белым шапочки снупи y Snoopy, Snoopy Caps, которые содержали систему коммуникаций, а затем большой округлый шлем. Чтобы пройти от помещения техников до стартовой площадки, кислородные системы астронавтов соединялись с е р е б р и с т ы м и похожими на кейс, вентилирующими устройствами. Астронавты выглядели, по словам одного наблюдателя, как бизнесмены, направляющиеся в будущее. Несмотря на тщательно подготовленное величие этого выхода, на пятый день полета после 13 орбитальных полетов вокруг Луны Армстронг и Олдрин должны были снова раздеться догола и начать все сначала. Для прогулки по Луне требовались другие, более тяжелые скафандры. Длинные кальсоны для постоянного ношения заменили на кальсоны с системой охлаждения. Они облегали тело и были сделаны из нейлонового спандекса, эластичной ткани, похожей на ту, из которой шьют лосины. Эти кальсоны застегивались спереди и были покрыты похожей на вены филигранью из тонких коричневых трубочек из ПВХ. по которым прокачивали холодную воду, чтобы космонавты не перегревались под несколькими слоями синтетики. Поверх этого надевали плотный белый скафандр Омега из 21 слоя. Оба астронавта сменили шлемы, перчатки и переносную систему жизнеобеспечения на крошечную восьмифутовую кабину лунного модуля перед прогулкой по поверхности спутника Земли. На их перчатках были прикреплены н е на липучку списки дел. Им столько предстояло сделать, что они боялись что-нибудь забыть. Стекла шлемов были покрыты 24-каратным золотом в качестве фильтра. Шлемы опускали в кольцо на шее скафандра, чтобы обеспечить отсутствие протечек. Проделать все перечисленное ранее в кабине лунного модуля было непростым делом. И астронавты нервничали. Весь процесс одевания перед открытием люка занял на час больше, чем было запланировано. Всего три часа. И, как говорил Олдрин, это зрелище было невероятным. Мы чувствовали себя как два защитника, пытавшихся поменяться позициями внутри крошечной палатки скаутов-волчат. В последний момент один из астронавтов повернулся, толкнул переносной системой жизнеобеспечения ручку, контролирующую отключение электричества в лунном модуле, и сломал ее. Чтобы потом поднять модуль с поверхности Луны, Олдрину пришлось импровизировать. Он воткнул кончик фломастера в отверстие, чтобы включить двигатель. Без следа. От Астра Пераспера. Через тернии к звездам. Мемориал Аполлона-1. космический центр Кеннеди. Для астронавта Майкла Коллинза отношения со скафандром были соединением любви и ненависти. «Любви, потому что это самая интимная одежда, защищающая 24 часа в сутки», — написал он. «Ненависти, потому что он может быть в высшей степени некомфортным и неуклюжим. Любовь, естественно, обычно побеждала». Потребность в защитной одежде на большой высоте стала очевидной с появлением воздушных шаров в XVIII веке. Поздней осенью 1783 года братья Монгольфье поднялись на 3000 метров над Парижем на гигантском шаре в форме турнепса из голубого сотканного вручную шелка, украшенного королевскими лилиями и монограммой короля Людовика XVI. Это стало сенсацией. Месяцем позже, 1 декабря, профессор Жак Шарль использовал шар, накачанный водородом, чтобы подняться в небо. Он поднялся на высоту 10 тысяч футов, 3048 метров, почти не поняв этого, прежде чем его поразили ужасный холод и боль в ушах и челюстях. Профессор быстро спустился и больше никогда не летал. Другие астронавты, тем не менее, не отступали, несмотря на очевидную опасность. 15 апреля 1875 года, к примеру, весь экипаж воздушного шара, поднявшегося на высоту 26 тысяч футов, погиб за исключением одного человека. У людей изо рта пошла окрашенная кровью пена. Полвека спустя похожая судьба ожидала и Хоттерна Грея. Американский астронавт поднялся с поля в э л и н о й с е надев на себя 57 фунтов защитной одежды и взяв с собой запас кислорода, чтобы выжить в разреженном воздухе на больших высотах. Он поднялся на высоту 44 тысяч футов, но умер задолго до того, как его шар опустился на землю. Его посмертно наградили крестом за летные заслуги, и в сопроводительном тексте было написано, его храбрость была больше, чем его запасы кислорода. Американский летчик Уайли Пост вместе с компанией по производству шин и резины Би-Эф Гудрич разработал костюм, который позволил ему выжить в стратосфере, слой атмосферы на высоте около 6-8 тысяч миль над землей. Он был сделан из облегающего тела резинового надувного слоя подстеганным хлопковым слоем, который удерживал резиновый пузырь на месте и не позволял ему раздуваться при нажатии. На голове у него был похожий на ведро серебристый шлем с небольшим отверстием, через которое он мог видеть. У него был только один глаз, так как другой он потерял во время несчастного случая. Поэтому отверстие было смещено в сторону от центра. Во время Второй мировой войны, когда в воздух поднималось намного больше людей, чем раньше, технология сделала большой рывок вперед. было проведено несколько безрассудных экспериментов, чтобы проверить, как тело человека переносит скорость и высоту. В июне 1943 года, чтобы проверить, что произойдет с летчиком, если ему придется выпрыгнуть из самолета на высоте 40 тысяч футов, Рэнди Лавлейс выпрыгнул из самолета, чтобы проверить работу баллонов со сжатым воздухом. За бортом было почти минус 50 градусов. Он потерял сознание от того, с какой силой раскрылся его парашют, и с его лёгкой руки потоком воздуха сорвало обе перчатки, внешнюю и внутреннюю. Рука замёрзла почти до твёрдого состояния за время двенадти м и н у т н о г о спуска. Был сделан вывод, что на большой высоте и на высокой скорости человеческая выносливость приближается к фатальной границе, и это нельзя недооценивать. При быстром ускорении кровь приливает к конечностям, и хотя тренировки помогают повысить переносимость этого состояния, даже опытные лётчики могут потерять сознание при воздействии силы тяжести 4 или 5. Лётчикам приходилось надевать несколько слоёв овчины, шёлка и шерсти, чтобы защититься от холода. Во время войны самолётные стрелки на открытых позициях часто использовали костюмы с подогревом, чтобы избежать обморожения. Специальная одежда стала обязательной. Дэвид Кларк, американский производитель поясов для чулок, чьим первым товаром с т а л а э л а с т и ч н а я трикотажное утягивающее белье для мужчин, «The Straight Away» активно включился в работу. В его костюмах «Анти-Джи» использовались пневматические камеры из нейлона с виниловым покрытием, которые плотно облегали тело и оказывали давление на нижнюю его часть, не позволяя крови скапливаться там и тем самым предупреждая обмороки у летчиков. Их использование в одной группе истребителей 8-го авиаполка привело почти к удвоению числа пораженных целей на тысячу летных часов с 33 до 67. После войны Кларк продолжал совершенствовать свои модели и заменил пневматические камеры полосами ткани, которые можно было прижать к телу с помощью нескольких надуваемых резиновых трубок. Один из таких костюмов под названием T1 использовал Чак е г е р в 1941 году, когда пытался преодолеть звуковой барьер. Позднее Кларк участвовал в создании специальных костюмов для пилотов B-52, которым предстояло летать на высоте 70 тысяч футов. Эти костюмы полностью находились под давлением и выпускались с восемьми ч а с о в ы м запасом кислорода, эластичным приспособлением для мочеиспускания и встроенными пастами с ароматом сыра и гамбургера, чтобы пилоты могли поесть во время полета. Но эти костюмы были в высшей степени некомфортными. За время одного полета летчики теряли около 5% массы тела вследствие стресса. К середине 1950-х годов, когда появление реактивных самолетов определило перспективу полета человека в ближайший космос, усилия по созданию надежных и удобных костюмов, находящихся под давлением, удвоились — В 1954 году лаборатория Wright Lab создала костюмы «Спусти меня» с пневматическими камерами, которые автоматически расширялись на определенной высоте, обычно на 35 тысячах футов, и их изготовляли на заказ для каждого летчика. Для этого снимали 160 мерок. В этих костюмах использовалась многослойность. Летчики сначала надевали тонкие кальсоны, затем вентиляционный костюм, который позволял охлажденному жидким азотом воздуху циркулировать и обеспечивать прохладу. Затем надевали резиновый костюм под д а в л е н и е м и з двух частей, состоявший из нейлоновой сетки, покрытого серебристым нейлоном. Появление инновационной сетки стало счастливой случайностью. Дэвид Кларк испытал связанный вручную свободной вязкой нейлон особой прочности в 1956 году, находясь на борту коммерческого рейса на Аляску, куда он летел к дочери. В результате вес костюма снизился со 110 фунтов до всего лишь 25 фунтов. Костюмы «Спусти меня» были эффективными. Один из них спас жизнь л ё т ч и к у и с п ы т а т е л ю когда обшивка его реактивного самолёта треснула на высоте почти 80 тысяч футов во время тестового полёта. Но эти костюмы не сгибались, в них было трудно двигаться, лётчики в них потели. К тому же они были настолько обтягивающими, что требовалось более 10 минут и помощник, чтобы такой костюм надеть. Первые космические скафандры были созданы для программы «Меркурий». Это была первая американская попытка отправить человека в космос. И ответ страны на серию советских триумфов в космосе, включая запуски в космос первого искусственного спутника, животных и человека. Из-за этого эти костюмы играли еще и психологическую роль, а не только физическую. Задетым тем опозданием, с которым они вступали в гонку в космосе, американским астронавтам требовались костюмы, которые позволят им прекрасно выглядеть и чувствовать себя ее участниками. На каноническом снимке этой миссии, сделанном в 1960 году, семь улыбающихся астронавтов этой миссии стоят двумя рядами на фоне глубокого кобальтового цвета, в роскошных сверкающих серебристых скафандрах со симметричной застежкой в белых шлемах и армейских ботинках цвета металлик, воплощение оптимистичного, высокотехнологичного космического будущего. Подсверкающий поверхностью скафандров скрывался решительно эволюционный, а вовсе не революционный характер. Мел Кейс, впоследствии участвовавший в создании скафандров Омега, почувствовал, что такой скафандр был на самом деле ничем иным, как серебристым костюмом для полетов на больших высотах. Цвет скафандрам придавал слой алюминиевого напыления, под которым была зеленая камуфляжная ткань, со временем проступавшая из-под покрытия. Как и для более поздней программы «Аполлон», один из астронавтов Уолтер Шира наблюдал за разработкой костюма вместе с производителем. В этот раз была выбрана фирма B.F. Goodrich — специалисты в области резины, сделавшие экспериментальный костюм для Уайли-Поста двумя десятилетиями раньше. С точки зрения Ширры, скафандры были центральным предметом экипировки астронавтов. Облегающий кокон из резины и ткани, в которой мы запечатывали себя перед каждым полетом или тренировкой, Он сшит по нашим меркам и обтягивает нас так плотно, что нам приходится использовать 13 различных молний и три кольца, чтобы надеть его. Ткань с алюминиевым покрытием могла выдерживать температуры до плюс 82 градусов. Как выразился Ширра, достаточно горячую, чтобы поджариться. Давление, подаваемое в скафандр, гарантировало, что астронавт выдержит большое ускорение». В нижнем белье, все в одном, были вставки из вафельной ткани и витые разделители вокруг торса, бедер и верхней части рук, чтобы способствовать вентиляции кожи. Скафандры программы «Меркурий» астронавты носили на всем ее протяжении, и они были под давлением большую часть времени. Именно тут и начались настоящие трудности. Хотя серебристый нейлон должен был сдерживать резину, в костюме было несколько стратегически расположенных нерастягивающихся полос, шнуров и молний, чтобы не позволять резине раздуваться. Ширра признал, что даже в з д у т о м состоянии костюмы были неуклюжими. Под давлением скафандры становились попросту несгибаемыми, как и их близкая родственница – велосипедная шина. И все же именно в этом скафандре Алан Шепард стал первым американцем в космосе, совершив короткий 15-минутный полет 5 мая 1961 года. 20 дней спустя воодушевленный этой победой президент Кеннеди бросил вызов, предположив, что в течение 10 лет Америка отправит человека на Луну. Швы и швеи. Я бы сказал, что это была одна из вершин в моей жизни — Я пришел в эту компанию специально для того, чтобы работать над скафандром, который полетит на Луну. Мэл Кейс, главный дизайнер-инженер, ILC, Международная латексная корпорация Дубр, 1972-й. У скафандра Омега для программы Аполлон было трудное рождение. За о парящей безмятежностью белого скафандра, которую в июле 1969 года увидели миллионы, скрывались годы закулисной борьбы между подрядчиками, сражавшимися за благосклонность, и доллары НАСА. Двойное давление дедлайна определенного Кеннеди и яростного соперничества с Советским Союзом означало огромные расходы. По некоторым оценкам, расходы Америки между 1960 и 1972 годами составили 40 миллиардов долларов, плюс постоянные инновации. Целью программы «Джемини», объявленной в 1962 году и длившейся с 1965 по 1966 год, было протестировать космический корабль и технику, которая потребуется, чтобы высадить человека на Луну, послать кого-то прогуляться в космосе и оценить с медицинской точки зрения влияние на человека продолжительных полетов в космос. Учитывая такую напряженность, тем более удивительным было то, что в результате выиграл объявившийся последним самый неожиданный участник — фирма «Плейтекс», производившая женское нижнее белье. В середине 1960-х годов в производстве космического скафандра участвовали две компании — «Дэвид Кларк Компани» из Уорчестера, штат Массачусетс, и «Хэмилтон Стэндард», которая поначалу работала с фирмой «Биэв Гудрич», а потом сменила ее. p l a t e x также известная как Международная латексная компания ILC, была маленькой фирмой. Не более 50 служащих в 1962 году, чья сфера деятельности ограничивалась производством бюстгальтеров и поясов для чулок. Они впервые появились на орбите НАСА как субподрядчик Hamilton Standard, к максимальному неудовольствию обеих фирм. ILC была горько разочарована тем, что ее не назначили единственным подрядчиком. В конце концов, именно она представила лучший и самый инновационный прототип. Новинкой их скафандра стала летая резиновая пневматическая камера, связанная изнутри с нейлоновыми ограничителями. Они не позволяли камере раздуваться при подкачке воздуха и обеспечивали большую свободу движений. А «Хэмилтон Стэндарт» не обрадовал тот факт, что ее обошла другая фирма. Поэтому была создана внутренняя команда специалистов «Тигр», чтобы создать лучший костюм, чем у АЛС. Таким образом, они пытались вытеснить собственного субподрядчика. Но результаты оказались неутешительными. 21 декабря 1964 года была распространена скупая деловая записка НАСА. «Скафандр «Тигра» — это халтура», — говорилось в ней. Забудьте о нем. Проблема заключалась в столкновении культур. НАСА — это инженеры и ученые. Они требовали точных технических чертежей, научных объяснений и подробных описаний происхождения каждого компонента внутри каждого элемента, который отправится в космос, вплоть до мельчайшего винтика и тончайшей нити. ILC же была представителем культуры среднего звена. Разношерстный и не столь требовательный. Фирма полагалась на команды опытных швей, которые умели читать выкройки, а не технические руководства, отдавая предпочтение мастерству и выдержке, а не квалификации. Ленни ш е ф ф е р д сварливый вице-президент по разработкам на программе «Аполлон», работал ремонтником на ТВ, когда его взяла на работу фирма. в н у т р е н н и й распри, в сочетании с плохими показателями прототипов, которые создавали Hamilton Standard и ILC, привели ко второму соревнованию за контракт на поставку скафандров для программы «Аполлон». Победитель должен был определиться летом 1965 года. И на карту было поставлено все. ILC, которой пришлось умолять, чтобы ее допустили к состязанию вопреки недовольству многих в НАСА, и которая долго пыталась вырваться из неравного брака с Hamilton Standard, было дано всего шесть недель, чтобы подготовить свой прототип. Три представленных модели, одна от Дэвид Кларк, кодовое название «Костюм B», одна от Hamilton Standard и B.F. Goodrich, «Костюм C», и еще одна от ILC, «Костюм A». прошли 22 теста в Хьюстоне 1 июля 1965 года. Мягкий костюм AX-5L от ILC, п р о р о д и т е л ь Омеги, победил в 12 из 22 испытаний. На первом месте скафандр от ILC доложил своему боссу глава департамента, занимавшегося в НАСА системами жизнеобеспечения экипажа. Второго места нет. Несмотря на возражения НАСА, процесс изготовления того, что станет известным как скафандр A7L Omega, A — это программа «Аполлон», 7, 7 — седьмой вариант в серии, и L — это ILC, был куда больше похож на производство поясов для чулок, чем кто-либо в космическом агентстве был готов признать. Каждый скафандр делали вручную в швейном цехе, где работали только женщины. Швеи, раскройщицы и портнихи, которые использовали адаптированные швейные машинки Зингер, стандартные лекалы и прирожденное мастерство, отточенное годами производства женского нижнего белья. Они умели лить жидкий латекс, чтобы создавать пояса для чулок и бюстгальтеры, но вместо этого начали делать пневматические камеры. э л и н о р Форейкер, опытную швию «Плейтекс», сняли с линии сборки подгузников в 1964 году для работы над проектом «Аполлон». Космические скафандры «Омега» унаследовали и многое другое от главной линии работы компании. Нейлоновый трикотаж, что-то вроде вязаной сетки, утопленной в резине, чтобы не позволять пневматической камере раздуваться, был тем же прозрачным материалом, из которого шили многочисленные бюстгальтеры «Плейтекс». В каждом скафандре появился слой пушистой подкладки, точно такой же, как на поясах для чулок, после жалоб на дискомфорт, вызываемый трением резины о кожу. Но точность, необходимая при изготовлении космических скафандров, была беспрецедентной. С таким уровнем строгости при подходе к шитью работницы еще никогда не сталкивались. К примеру, булавки — обычный элемент набора любой швеи — были строго ограничены по количеству и даже запрещены. «Для одежды, чья надежность зависит от непроницаемой резиновой пневматической камеры», объясняет Никола де Моншо, автор книги «Fashioning Apollo», «Предание формы Аполлону», такие механические помощники, как булавки, были рискованным предложением. В 1967 году, после того, как случайная булавка была найдена между слоями скафандра прототипа, в швейном цехе установили рентгеновский аппарат, чтобы просвечивать каждый готовый слой ткани. Швейные машинки были модифицированы так, чтобы делать каждый раз всего один стежок. Только так швея могла убедиться в том, что все швы этого многослойного костюма совершенно прямые. В соответствии со стандартами точности НАСА, швы могли отклоняться от прямой не более чем на 1,64 дюйма. Работа с латексом и склеивание слоев вместе также требовали неслыханного уровня мастерства. К примеру, только три или четыре работницы плейтекс считались достаточно умелыми, чтобы кроить тончайшие слои латекса для внутренней пневматической камеры скафандра. Количество необходимых слоев и компонентов делало работу еще тяжелее, так как каждый слой должен был лечь точно на то же место, что предыдущие и последующие слои. В конце концов, скафандр Омега, который астронавты носили на Луне, состоял из почти 4000 элементов ткани и 21 отдельного слоя материала. В разрезе можно было видеть симфонию синтетики, ткань бета с тефлоновым покрытием, разновидность негорючего материала из кремния, похожего на стеклопластик, майлар и докрон, два вида полиэстера, прочные, но легкие. n o м е к с жаропрочное волокно, которое до сих пор используют пожарные, и «Кантон» — полиэмид с высокой степенью защиты от экстремальных температур. «Хромель-Ар» — разновидность тканой нержавеющей ткани. Материалы преимущественно производила компания «Дюпон» — американский конгломерат, ответственный за развитие популярных полимеров, включая нейлон, неопрен, тефлон, кориан, кевлар и лайкру. «Дюпон», «Наса» и многим астронавтам хотелось увидеть скафандры — чудо современных технологий. Для н а с и скафандры были частью мифа о пользе агентства для широких слоев населения. К примеру, в какой-то момент в Wall Street Times сообщили, что тефлон, который не позволял продуктам прилипать к сковородке, — это побочный продукт освоения космоса. На самом деле все было наоборот. Компания «Дюпон» создала тефлон в 1938 году, и его использовали на кухне задолго до того, как был задуман первый космический корабль. Но эта мифология не исчезает. Пост на сайте НАСА описывает космические скафандры как космический корабль для одного человека, а затем напускает густой туман из терминов, чтобы окружить их словесной мистикой. Скафандры для работы в открытом космосе называют внекорабельный мобильный модуль. Верхнюю часть современного скафандра — твердый верхний торс. Брючную секцию увеличают комплексом нижнего торса. В годы программы «Аполлон» это желание снабдить подробными названиями части скафандра привело к тому, что НАСА впало в ярость из-за манеры работы ILC, хотя к результатам невозможно было придраться. Поставка, с к а з а н а в одной докладной записке НАСА, прибыла без должных сопроводительных документов. Еще в одной докладной записке от управляющего департаментом систем жизнеобеспечения экипажа критиковали качество и пунктуальность систем отчетности и анализа ILC. Команда ILC была сбита с толку усилиями НАСА превратить их процесс в технологическую документацию. «Мы знали все, что нужно знать о скафандрах», — сказал Ленни Шеффорд во время интервью для проекта а у с т н о й истории НАСА». «Но мы почти ничего не знали о бумагах». В АЛС передача знаний зачастую шла снизу вверх. Мастериц поощряли в том, чтобы они предлагали улучшение процедур, а инженеры фирмы брали уроки шитья, чтобы понять процесс сборки». В конце концов, чтобы справиться с тем, что в НАСА лекалам и мастерству предпочитают чертежи и сопроводительные документы, ILC пошла в обход. Фирма наняла команду опытных инженеров, чья работа заключалась в том, чтобы служить одновременно буфером и переводчиком между мастерицами ILC и технократами НАСА. В результате каждый скафандр получал собственный пакет документов, включая технические чертежи и инженерный жаргон, на котором с любовью описывали каждый слой и стежок. Женщины, которые шили скафандры, были далеки от этих документов и никогда ими не пользовались. Астронавт Майкл Коллинз, благодаря своей роли наблюдателя за процессом изготовления скафандров, мог оценить ювелирную точность работы. В своих мемуарах «Несущие огонь» — «Carrying the fire» он расценивал свою ответственность за скафандры как часть миссии и называл их впечатляющим вызовом, в котором сочетаются строгое инженерное искусство с капелькой анатомии и антропологии. Но он признавал, что было в них и немало черной магии. Мастерство, с которым делались скафандры, судя по всему, вызывало в нем как восхищение, так и иронию. Тонкая, как б у м а г а п н е в м а т и ч е с к а я камера его любимого скафандра, который не позволял моим 3,7 пси-кислорода раствориться в нулевом пси-бесконечности, окружающей меня, была склеена с особым усердием какими-то милыми дамами в Уорчестере. Для Коллинза, остро осознававшего и пафосность, и абсурдность в освоении человеком космоса, изготовление скафандров олицетворяло и то, и другое. Когда вы думаете о человеке, который гуляет в открытом космосе, вы, возможно, представляете себе парня, уверенно использующего самые передовые технологии, которыми может его обеспечить эта богатая и могущественная нация. Но только не я, друзья. Я вижу стайку хрупких старушек, согнувшихся над горшочками с клеем в Уорчестере, штат Массачусетс. И я лишь надеюсь, что обсуждение костюма нового мансеньора или игры в бинго вечером в пятницу не слишком рассеивает их внимание. Под пеной. Скафандр — это всё равно, что космический корабль на одного. Крис Хэтфилд. Несмотря на исследования, технологии, труды, которые были вложены в скафандры, они были и остаются по сей день далеки от совершенства. «Если это правда, что астронавт в конце концов влюбляется в свой скафандр», — написал Коллинз, — «то столь же верным будет заметить, что первая реакция при примерке одного из этих сшитых по тебе газовых мешков — откровенная ненависть, шок». Сам Коллинс признавал, что страдал от клаустрофобии, пока носил скафандр. Но он слишком стеснялся этого, пока был астронавтом, поэтому никому об этом не говорил. Сами производители признавали эту проблему. «С рождения нас приучают носить одежду», — объяснял Мел Кейс, — «но никогда не учили носить скафандр». С его точки зрения, экстремальный дискомфорт был платой за безопасность. Когда НАСА отправляло в космос Армстронга, Олдрина и Коллинза, специалистов беспокоило то, насколько воспламеняемыми становятся вещи в окружающей среде, насыщенные кислородом. В начале программы «Аполлон» скафандры и космические корабли были нагружены бумажными распечатками, горючим нейлоном и липучкой «Велкроу», которая использовалась повсюду, чтобы вещи не летали в невесомости. Столько мелочей ждали случайные искры. 27 января 1967 года на полпути к созданию скафандров «Омега» Эдвард Уайт, Вирджил Гриссом и Роджер Чаффи, экипаж «Аполлона-1», занимались рутинными тестами в стационарной капсуле. Они пробыли внутри пять часов и уже порядком устали, когда ошибка в электросистеме привела к возгоранию. Температура внутри капсулы поднялась выше 1090 градусов по Цельсию. В командном центре в Хьюстоне, где велся удаленный мониторинг медицинских показателей астронавтов, директор полета увидел, как у Уайта быстро увеличилась частота пульса на 14 секунд, а потом пульс замер навсегда. Когда капсулу вскрыли, оказалось, что все трое сплавились под самым люком. ILC мгновенно изменила дизайн скафандров, заменив некоторые детали из нейлона и пластика замедляющими горение материалами. Самым серьезным недостатком скафандров, свойством, крайне опасным даже на Земле, но пагубным под давлением в космическом вакууме, была их неспособность сгибаться и тенденция раздуваться. Это свойство присуще резине под давлением. Внутренняя камера шины, достаточно мягкая, если она пустая, становится твердой и несгибаемой, если ее накачать. С самого начала это свойство стало вызовом для создателей. На коленях и локтях были добавлены складки, как на аккордеоне, чтобы руки и ноги в первых скафандрах могли сгибаться, но даже при этом проблема о казалась нерешаемой. То, что было теоретической трудностью на Земле, в космосе могло обернуться катастрофой. В 11.32 утра 18 марта 1965 года Алексей Леонов, советский космонавт, вышел в открытый космос. Эта первая экскурсия предполагалась короткой, всего около 20 минут, и запас кислорода был относительно мал. Однако через 9 минут он выполнил поставленную перед ним задачу, и второй космонавт передал ему приказ возвращаться внутрь. Именно в этот момент Леонов обнаружил, что его скафандр раздулся и стал твердым. Пока он несколько раз пытался справиться с ним, чтобы согнуться и войти через узкий люк в корабль, восход, его сердцебиение и дыхание участились. Запас кислорода, которого у него было только на 45 минут, уменьшался, соль от его собственного пота начала щипать глаза, стекло шлема запотело, «Я не могу, нет, я не могу войти обратно», — сказал он в маленький микрофон в его шлеме. «Я не могу». У него ушло еще восемь драгоценных минут на повторение все более отчаянных попыток протиснуться через люк. Леонов принял потенциально смертоносное решение. Он вручную уменьшил давление внутри скафандра, что позволило ему достаточно согнуться в поясе, чтобы вернуться внутрь корабля. Неуклюжие скафандры, которые Леонов наверняка проклинал, проявили себя и во время столь же злополучного возвращения пары на Землю. Когда корабль снова вошел в атмосферу, у них отказал автопилот. Они совершили аварийную посадку в тысячи миль от предусмотренного места посадки в заснеженных горах Урала и провели ужасную ночь в своих скафандрах, сделанных частично из протекающей холстины с латексным покрытием, слушая завывание волков за стенами спускаемого аппарата восхода. Американцы тоже не были застрахованы от таких проблем. Через несколько месяцев после русской экспедиции Эд в а й т первый американец, вышедший в открытый космос, столкнулся почти с идентичной ситуацией. Он провел в панике 25 минут, пытаясь справиться с жесткостью скафандра, прежде чем ему удалось безопасно вернуться внутрь корабля. Чтобы двигаться в скафандрах, находящихся под давлением, и в лучшие времена требовалось немалое напряжение. Сжать пальцы в герметичных перчатках — это было все равно, что в течение долгих минут сжимать теннисный мяч. Это была гигантская проблема в кабине, полной кнопок и рычагов. «Мы решили эту дилемму», — написал Уолтер Шира, работавший на программе «Меркурий», замотав один палец на левой руке, средний так, чтобы он торчал вперед, и получили отличный инструмент, чтобы нажимать на кнопки. Скафандры с жидкостным охлаждением, которые использовали Олдрин и Армстронг, были созданы специально, потому что другие астронавты сильно перегревались в резине и нейлоне. Юджин с е р н а н астронавт миссии «Джемини-9», когда обычные хлопковые кальсоны были еще в ходу, наполнил свой скафандр большим количеством жидкости, чем тот мог выдержать во время выхода в открытый космос 5 июня 1966 года. По мере того, как росла температура внутри его скафандра, стекло шлема затуманивалось все больше, пульс вырос до 180 ударов в минуту. Он, вероятно, нервничал бы еще больше, если бы знал, что у его напарника есть приказ перерезать страховочный трос, если бы Сернону не удалось вернуться на корабль с громоздким ракетным ранцем, который он испытывал. В результате техник вылил фунт пота из каждой брючины скафандра, когда астронавт вернулся. Такое количество пота в сочетании с недостатком пространства и возможности переодеться на борту космического корабля приводило к плохой гигиене. Ситуация встревожила НАСА до такой степени, что в середине 1960-х годов был проведен шестинедельный эксперимент. Испытуемые провели это время в аналоге капсулы, чтобы симулировать эффекты минимальной личной гигиены. Агентство скрупулезно описало их так. Никакой ванны, никакого протирания тела губкой, никакого бритья, никакого ухода за волосами и ногтями, исключая необходимость, никакой смены одежды и постельного белья, гигиена полости рта ниже стандартов и минимальное использование влажных салфеток, которое позволялось только перед каждой едой, чтобы избежать заражения во время еды и после дефекации. Результаты оказались не слишком приятными. Носки очень грязные, мокрые, с запахом, нижнее белье со следами гниения, было сказано в одном рапорте. После четырех недель ношения скафандров, носки и нижнее белье у другой группы испытуемых пришли в такое состояние, что полностью нуждались в замене. Два астронавта миссии Gemini 7, которые провели в космосе всего две недели, пережили то же самое. Через 50 часов после начала миссии Фрэнк Борман, которому пришлось вылезти из скафандра, чтобы заменить электрод, спросил Джеймса Лоуэлла, «У тебя есть бельевая прищепка?» «Зачем она мне?» «Нос зажать», — ответил Борман. Одежда и чистое нижнее белье остаются проблемой до сегодняшнего дня. На борту космического корабля просто нет такого количества места, чтобы захватить смену одежды на каждый день. Нижнее белье часто носят 3-4 дня — Судьба грязного белья различна. Астронавты использовали трусы как горшки для растений, к примеру, но большинство возвращается на орбиту Земли в модуле по такой траектории, чтобы сгореть при входе в атмосферу словно падающие звезды. Иногда во время ношения скафандров проявлялись их механические недостатки. Постоянным источником страха были напитки и еда. Еда была в форме пасты, похожей на фруктовые тюбики, установленные на уровне подбородка внутри шлема. Во время миссии «Аполлон-16» в 1972 году это была пятая программа по отправке человека на Луну, запущенная НАСА. Чарльз Дюк столкнулся с многочисленными неполадками. Сначала перестала работать антенна связи, поэтому всю информацию пришлось вводить в компьютер космического корабля вручную. Затем он начал испытывать трудности со скафандром — Его просьба разрешить ослабить внутренние шнурки была отклонена центром управления полета. Надев шлем, астронавт обнаружил течь. «Эй, Джим, это все пакеты с питьем», — сказал он своему командиру в НАСА через четыре дня и один час полета. «Скажу тебе, сложно разглядеть хоть что-то в условиях невесомости, когда у тебя шлем полон апельсинового сока. Тогда тебе придется пить быстро», — пришел ответ. Спустя пять часов техники на Земле начали нервничать из-за того, что такое количество сока, плавающее внутри вокруг тела, может повредить скафандр. «Больше всего сока по какой-то причине оказалось под шлемом, то есть под моей шапочкой Снупи, и на висках я очень липкий», — сказал д ю к чтобы успокоить их. По общему мнению, эти проблемы сохранялись. Крис х э т ф и л д усатый канадский космонавт, впервые полетевший в космос в середине 1990-х годов и командовавший Международной космической станцией МКС в 2013 году, пошутил, что неизбежность протечки тюбика с напитком на всю еду означает, что последнее превращается в липкую массу, которую голодные астронавты потом размазывают по лицу, словно малые дети, когда пытаются поесть. В скафандрах у астронавтов возникали трудности не только с едой и напитками, но и с мочеиспусканиями, дефекацией. Во время коротких миссий можно было носить одежду максимального впитывания или попросту памперсы для всех тех, кто не работал в НАСА. Во время длительных полетов они непрактичны. Вместо них используется некое подобие мешка с клейким краем. Клейкий край сначала крепится к коже, Затем фекалии необходимо сильным ударом сместить в нижнюю часть мешка, иначе они улетят. Потом мешок следует открепить и убрать. Процесс настолько неприятный, что один астронавт провел весь полет на закрепляющих таблетках, чтобы вообще избежать дефекации. Врачи рекомендуют еду, которая дает минимальное количество отходов. Мычеиспускания избежать никак не удастся. Астронавтов-мужчин снабжали специальным и п р и с п о с о б л е н и я м из пластиковых мешков и трубок, чтобы они могли помочиться. Но и это было связано с проблемами, одной из которых был размер. Женщины-астронавты после нескольких фальстартов, когда техники мужчины предлагали впитывающие трусы неудачной конструкции, остались при подгузниках. неожиданностью, вишенкой на торте, оказалась красота процесса выпускания мочи в космос. Один астронавт, вернувшись из полета, доложил, что сброс мочи на закате — это было самое красивое зрелище, которое астронавты видели за все время полета. Мужчины, созданные для Марса. Для ракетчика ты проблема. Ты самая раздражающая деталь механизма, с которой ему или ей приходится иметь дело. «Мэри Роуч. Упакованы для Марса. Любопытная наука о жизни в пустоте. 2 0 1 0 Летом 2017 года Илон Маск выпустил концептуальное изображение нашего космического будущего. Это были скафандры, которые могли бы носить астронавты в приспособленной для полета человека грузовой капсуле SpaceX Dragon. Они были изящными, облегающими и поразительно монохромными. Целый мир отделял их от скафандров Омега, которые Армстронг однажды описал как жесткие, надежные и почти привлекательные. Скафандры Маска явно состояли из двух частей с элементами, позаимствованными из байкерской одежды — высокими сапогами, ребрами на коленях и формой плеч. Для Маска внешний вид скафандра был невероятно важным. Он сообщил пользователям Reddit в 2015 году, что они вкладывают много усилий в эстетику дизайна, а не только его утилитарность. Этот же посыл он повторил в своем посте в Instagram, впервые обнародовав дизайн. «Было невероятно сложно найти баланс между эстетикой и функциональностью. Легче заниматься тем и другим по отдельности». Все оказалось настолько сложно, что Маск нанял художника по костюмам, который создавал образы для таких фильмов, как «Человек-паук», «Чудо-женщина» и «Люди X. Он нарисовал то, чего от него ждали, и только потом за скафандр взялись инженеры, чтобы сделать его функциональным для полета. Это может показаться новым, но эстетика всегда имела удивительную важность на протяжении всей истории освоения космоса. Хотя в конечном итоге в невесомости у людей не оставалось почти никаких желаний. Хьюберт Выкукал из НАСА, ведущий дизайнер тяжелых скафандров AX, которые тестировали в 1980-х годах, клялся, что он не полетел бы в космос в том, что сшито на швейной машинке. Вместо этого он предпочел идею абстрактного тела соединения прочных, движущихся частей. Ему хотелось, как он сам говорил, применить к телу базовые принципы инженерии. Результат выглядел как помесь русской футуристической живописи в стиле кубизма и статуи из поставленных друг на друга мисок. Внешний вид был движущей силой и для Дэвида Кларка при создании первых серебристых скафандров. Согласно легенде, в мастерскую пришел летчик, чтобы проинспектировать последний дизайн костюмов под давлением. Заметил на рабочем столе кусок серебристого л а м е и спросил о нем Кларка. Тот ответил, что это эксперимент, всего лишь кусок нейлона с нанесенным вакуумным способом слоем алюминия. Выглядит достаточно гламурно. л ё т ч и к предложил использовать эту ткань вместо привычного хаки, обычного выбора для комбинезонов того времени. Комбинезон из такого материала выглядел бы очень хорошо, как следовало бы скафандру. Чтобы оправдать это технически, мы могли бы сказать, что этот серебристый материал создан специально для отражения тепла или чего-то еще. Тем не менее, на каком-то отрезке пути между мастерскими и, собственно, космосом, внешний вид всегда уступал м е с т о с и с т е м а безопасности. Что касается серебристого лами, то его вскоре заменили менее гламурным, но более надежным высокотемпературным нейлоном от Дюпон. т я ж ё л ы й скафандр AX никогда не покинул стадии прототипа. Он был слишком тяжелым. К тому же оказалось, что он настолько ограничивает движение, что потенциально может причинить вред тому, кто его носит. В самом деле, включение любого твердого компонента, даже если при этом скафандр лучше выглядит, потенциально травмоопасен. Астронавты с крупными кистями часто теряли ногти в перчатках. Исследование 2012 года показало, что астронавтам, совершавшим более пяти выходов в космос в новых скафандрах с твердым торсом, в два раза чаще приходилось делать операцию на плече по сравнению с теми, кто выходил в космос только один раз. Приспособления на космической станции, которые облегчают физические упражнения, также могут спровоцировать травму. Астронавты возвращались из полета с волдырями и шрамами. Если это было проблемой в течение относительно коротких полетов, риск травматизма во время полета на Марс, который занял бы месяцы, может стать потенциально непреодолимым препятствием. При повышенной заботе о комфорте и безопасности подозрения вызывают даже те материалы, которые на Земле соответствуют требованиям пожарной безопасности — А так как космические корабли и станции насыщены кислородом, длительное пребывание в космосе добавляет трудностей. В длительных космических командировках, по словам Билла Дитера, президента компании TerraZine, которая в настоящее время поставляет обмундирование для НАСА, вы, по сути, растворяетесь. Ваша мышечная масса уменьшается, потому что вы ничего не делаете. Плотность костей существенно снижается. Астронавты в полете на Марс, который может занять от 9 до 12 месяцев, потеряют от 18 до 36% плотности костей, что сделает их в высшей степени уязвимыми к травмам, когда они долетят до места назначения. Космическое обмундирование должно оставаться безопасным и достаточно легким, чтобы обеспечивать намного большую амплитуду движений или безукоризненность управления костюмами сочленениями с механическим приводом. Такая система — это куда больший риск поломок в миллионах миль от ближайшей мастерской. Новые условия заставили дизайнеров ответить на этот вызов. Перспективным направлением исследований является противодавление. В 2014 году Дава Ньюман, профессор аэронавтики, астронавтики и инженерных систем в Массачусетском технологическом институте, создала биоскафандр «Биосьют». Вместо того, чтобы разворачивать пневматическую камеру, которая, в свою очередь, ограничивает движение, е б и о с u ю т использует механическое противодавление. Иными словами, многослойная ткань плотно облегчает тело человека, оказывая на него давление, соответствующее атмосферному. Шлемы, разумеется, будут все равно нуждаться в поддержании давления изнутри, чтобы обеспечивать воздух для дыхания. С этой целью Ньюман использует в скафандре эластичные ткани, усиленные нитями из сплава титана и алюминия. Компания Final Frontier Designs, базирующаяся в Бруклине, И д в о е дизайнера, Ник Моисеев и Тед Саутерн, используют похожий подход. Перед тем, как получить второй приз в конкурсе на создание дизайна перчаток для NASA, Тед создавал ангельские крылья для модных показов Victoria's Secret. Их модели — это новые материалы, включая д а й н е м у полиэтилен с высоким молекулярным весом, который крепче нейлона. Их скафандр, как они предсказывают, будет на 10 фунтов легче, чем нынешняя модель, и обойдется в одну треть ее цены. Но еще больше беспокоит тот факт, что теперь, когда эра массового космического туризма кажется ближе, чем когда-либо, компании обойдутся вообще без скафандров, как уже по их собственным заявлениям планируют сделать Virgin Galactic, Blue Origin и World View. Они утверждают, что раз в кабинах будет поддерживаться атмосферное давление, пассажирам не понадобятся громоздкие скафандры. Хотя все астронавты, скорее всего, согласятся с тем, что скафандры — это не самое удобное одеяние, лишь немногие одобрят полеты без них. Самым поучительным уроком является история Союза-11, советского космического корабля, настолько маленького, что для экипажа из трех человек скафандры были не предусмотрены. Во время возвращения на Землю 30 июня 1971 года из-за сбоя в работе клапана кабина слишком быстро разгерметизировалась. Вскрытие тел погибших космонавтов, которые извлекли из спускаемого аппарата, показало, что все они умерли из-за кровоизлияния в мозг. В их крови было в 10 раз больше молочной кислоты, химического вещества, которое попадает в кровь, если человек сильно напуган. Они умерли в ужасе, полностью осознавая неопровержимый факт. Человеческие тела не приспособлены для космоса.